Глава 10 часть 3 Великолепно. Ещё одна любовница? И об этом даже знали. Я повернулась к коллегу с Ильё, и те мне кивнули. Илья же сразу кому-то начал набирать сообщения. Надеюсь, охрана её перехватит. Неизвестно, что она может натворить. Я же даже имею, не помню. ну да ладно. Потом всё узнаю Сейчас надо продолжать, при этом стараясь не думать о различных взглядах тех, с кем я много лет работала и поднимала мою компанию с нуля. Для укрепления компании и защиты наших общих интересов я привлекла партнеров. Я кивнула на Олега Илью. Олег Владимирович и Илья Николаевич отныне являются моими доверенными лицами и войдут в состав Совета директоров. Они будут курировать вопросы безопасности внутреннего аудита, а также станут моими заместителями. Приказы об их назначении уже подписаны. Теперь все вопросы, которые решал Антон Витальевич, будут решать они. Можете смело к ним обращаться. На лицах некоторых топ-менеджеров мелькнуло непонимание и даже лёгкая паника. Один из руководителей, Владимир Иванович, из финансового блока поднялся. «Елизавета Евгеньевна, это очень резкие изменения, а как же...» «Владимир Иванович...» Мягко, но не оставляя пространства для возражения, перебил его Олег, делая шаг вперёд. Его голос низкий и уверенный заполнил зал без микрофона. «Решение принято. Наша текущая ситуация не терпит проволочек. В компании завелась гниль. «Пока вы все сидели в своих уютных кабинетах, некоторые ваши коллеги...» Он сделал паузу, обводя зал ледяным взглядом. «Продавали интересы фирмы самой Елизаветы Евгеньевны внешним враждебным силам. Более того, на жизни Елизаветы Евгеньевны покушались. И не один раз». Тут Олег сделал паузу, задавая всем сотрудникам «Переварите эту новость», а затем продолжил. «Двое задело закупок, уже дают показания». В зале повисла гробовая тишина. «Поэтому?» — продолжила я, снова беря инициативу в свои руки. С сегодняшнего дня начинается комплексная проверка деятельности всех отделов, связанных с финансами, закупками и безопасностью данных. Это не значит, что мы вам не доверяем. Это значит, что мы хотим быть уверены в каждом из вас на все сто. Для кого такие меры неприемлемы, кадровая служба подготовит все документы для увольнения по соглашению сторон с достойными компенсациями. Но те, кто останется, а я верю, что таких большинство, станут частью новой, более сильной и сплоченной команды. Команды, которая не боится смотреть правде в глаза и защищает то, что построила. Я видела, как по лицам многих, особенно тех, кто со мной с самого начала прошло облегчение. Им нужен был лидер, сильный, чёткий. не жертвы обстоятельств. И мои немного пафосные речи влияли на их сознание похлеще, чем всё остальное. И это радовало. «Вопросы?» — бросила я в зал. «Вопросы, конечно, были. О гарантиях, о сроках аудита, о будущих проектах мы с Олегом и Ильёй отвечали чётко, слаженно, как по нотам. Час спустя собрание закончилось. Люди расходились возбуждённые, но уже без паники, понимающие, что игра пошла по-крупному. Но я видела в их глазах надежду на более понятное будущее. Может, это и прозвучит цинично но в бизнесе не терпят сантиментов. И если лидер слаб, то никто не захочет за ним пойти. А сейчас здесь я показала силу, и эту силу мне дали Олег с Ильёй. Вряд ли бы без них у меня получилось хоть что-то сделать. Когда зал опустел, я облокотилась о стол, вдруг ощутив, накопившейся усталости тихо спросила. "Девчонку, что выскочила в слезах, задержали?" "Да, её допрашивают, но у неё сильная истерика, а пока толку от неё мало. Как только будут результаты, мои люди сообщат», — ответил Олег, и немного внимательно посмотрев на меня, добавил: "Дюймовочка, не переживай, мои люди профессионалы, знают своё дело". "Это здорово", хмыкнула я и со злым весельем выдохнула. "Удивительно, как я могла не замечать под собственным носом столько дерьма". «Ты слишком много на себя взвалила, а близкий человек, вместо того, чтобы помогать, предал. Ему повезло, что он сдох, иначе я бы всё же не удержался». Сквозь зубы процедил Олег. «Я ужасный руководитель», — пробормотала я. «Раз не видела, что происходит, ты прекрасный руководитель», — тихо сказал Илья, подходя сзади и массируя мне плечи. «Настоящий полководец. Я поражён твоей выдержкой. Имея рядом врага, который ставил тебе палки в колёса, ты умудрялась строить такой серьёзный бизнес». А то, что ты доверилась близкому человеку, так не стоит тебя в этом винить. И я тоже рад, что он сдох. Собаки — собачья смерть. последняя фраза он произнес таким тоном, что у меня холодок прошелся между лопаток, а еще проскользнула мысль, что, кажется, Антон отделался слишком легко. — Есть новости! — прервал нас Олег, рассматривая что-то на своем планшете. Андрей Викторович докладывает, крысы из закупок сдали своего координатора. Это не Пожарские, это его правая рука, некий Матвей Соболев. Фигурант множества дел, но всегда выходит сухим из воды. У него сегодня встреча с кем-то из наших бывших менеджеров, которого мы пока не трогали, чтобы не спугнуть. «Значит, вечером у нас назначена охота?» Я выпрямилась, снова чувствуя прилив энергии. «На Соболева!» «Именно!» — кивнул Олег. Его лицо озарила та самая опасная хищная улыбка. «Пора переходить в наступление и начинать отрубать щупальца этому спруту по одному. Сегодня Соболев, завтра. Хм, посмотрим!»